какое-то мгновение в их руках были все нити заговора, информация карлика, пароли, имена заговорщиков. Но критический момент миновал. «Стилгар?» «Да нет, конечно же нет». Она обернулась и посмотрела на старого свободного. Стилгар, не мигая, встретил ее взгляд. «Спасибо, Стил, что ты напомнил нам о законе», — сказал Пол. Стилгар склонил голову. Он придвинулся ближе и почти беззвучно, так чтобы слышали только Пол и Алия, произнес. «Я выжму его досуха и позабочусь о деле». Пол кивнул и сделал знак охраняющим корбу. «Отведите корбу в наиболее охраняемое и полностью изолированное помещение. Никаких посетителей, кроме защитника». «Защитником я назначаю Стилгора!» «Я сам выберу себе защитника!» — закричал Корба. Пол повернулся к нему. «Ты сомневаешься в честности и справедливости Стилгора?» «О, нет, милорд, но...» «Уведите его!» — приказал Пол. Охранники подняли Корбу с подушки и увели его. Наибы на галерее снова начали перешептываться. Оконные занавеси были задернуты, оранжевая полутьма заполнила помещение. Наибы удалились. «Пол!» – произнесла Алия. «Лишь повергнув насилие, – сказал Пол, – мы сможем полностью контролировать его». «Спасибо, Стил, ты хорошо сыграл свою роль. Я уверен, что Алия опознала тех наибов, кто действует заодно скорбой. Они не могли не выдать себя». Вы договорились об этом заранее? спросила Аля. Если бы я приказал казнить Корбу, наибы поняли бы меня, сказал Пол. Но формальная процедура без обращения к закону свободных они почувствовали бы угрозу своим правам. Кто из наибов на его стороне, Аля? «Раджефири, несомненно!» — негромко сказала она. «И Саджин. «Но...» достил гору полный перечень!» — распорядился Пол. Алия глубоко вздохнула, разделяя в этот момент всеобщий страх перед Полом. Она знала, как он движется без глаз, но ее поражала точность его движений. Видеть стольких людей сквозь призму своего видения. «Время вашей утренней аудиенции, Сир!» — сказал Стилгар. «Много любопытных, боящихся!» «Ты тоже боишься, Стил?» «Едва различимый шепот!» «Да!» «Ты мой друг! Тебе нечего меня бояться!» «Да, милорд!» «Аля, проведи утреннюю аудиенцию!» Стилгер, давай сигнал!» Стилгер повиновался. Дверь отворилась, и ожидавшая толпа подалась назад, чтобы дать проход чиновникам. Охранники сдерживали просителей, а пестрая кричащая толпа пыталась прорваться с криками и проклятиями. Все происходило одновременно, крутилось, как в водовороте. В руках просители держали свои жалобы. Через проход, расчищенный стражами, прошел чиновник. Он держал список тех, кому дозволено было предстать перед троном. Чиновник, сухощавый свободный по имени Текруб, имел холодный и неприступный вид, выставляя на показ бритую голову и пушистые усы. Але двинулась ему навстречу, давая возможность Полу и Чане уйти в коридор за помостом. Она явно испытывала недоверие к Текрубу, замечая любопытные взгляды, которые тот бросал вслед уходящему Полу, «Сегодня я говорю от имени брата», — сообщила она. «Пусть просители подходят по одному». «Да, миледи». Он повернулся, чтобы навести порядок в толпе. «Я помню времена, когда вы не ошибались относительно намерений брата», — сказал Стилгар. «Меня отвлекли наибы», — оправдывалась Алия. «Но вы тоже изменились, Стилг?» «Что это за спектакль вы разыграли?» Стилгар был шокирован. Все на свете меняется. Но чтобы как в спектакле? Драма – сомнительное мероприятие. В империи появились сомнительные развлечения. И самое непристойное из них – театр. Враги империи лицедействуют, чтобы завоевать дешевую популярность. Корбо пытался всю империю превратить в подмостки. За это он поплатится жизнью. «Вы упрямы», — сказал Стилгар. «Вы мне не верите?» Уловив напряжение и горечь в его словах, Алия смягчила выражение лица, но не интонацию голоса. «Я верю вам, Стил. Я всегда соглашалась с братом, когда он говорил, что если дело в руках Стилгара, то мы можем позволить себе забыть о нем». «Тогда почему же вы говорите, что я изменился?» «Вы были готовы оказать неповиновение моему брату», — сказала она. «Это написано у вас на лбу. Надеюсь только, что это не уничтожит вас обоих». Приближался первый посетитель. Аля отвернулась прежде, чем Стилгар успел что-то сказать. Но на лице его ясно читалось то, о чем предупреждала в своем письме леди Джессика подмена морали и совести законом. Вы породили гибельный парадокс.